Женщина сказала, нет для меня, и продолжала беседовать со Сьюки. Мой кузен женился на девушке из Сельмы, Лейти Кэтрину Индом. Правда? Я знаю Индомов, замечательное семейство. Ну, Лейте точно замечательное. Дэна снова прервала их беседу. Простите, мне нужно знать, как подписывать. Можете так подписать. Для меня, дорогая. Дэна пыталась быть вежливой. Не могли бы вы... «Назвать свое имя?» «Ах да, простите, напишите для Мэри Лип Хокинс». Сьюки продолжала. «Я пыталась уговорить Дэну приехать на пару дней в Сельмон, она такая занятая, должна лететь назад, Нью-Йорк что-то записывать там. Представляете, работайте в воскресенье, изверги какие!» Мэри ли посочувствовала Дэни, бедняжка. Дэна протянула ей конверт. «Держите, и спасибо, вам спасибо, повеселитесь, девушки!» Сьюки ответила за них обеих. «Спасибо, мам, обязательно!» Когда женщина отошла, Сьюки повернулась к Денни с горящими глазами. «Она прелесть, правда? Тебе, небось, постоянно подходит? Ты, небось, такой важный себя чувствуешь? Я вся надуваюсь от гордости, даже когда сижу рядом с тобой. Тебе это нравится, когда подходит?» «Вообще-то не слишком. Да как, может, не нравиться внимание? Кто этого не хочет?» Дэн улыбнулась. «Да нет, конечно, нравится, просто просто мне иногда неохота быть милой со всеми. Да уж будь со мной мила, Дэна Нордстром, учитывая, сколько я из тебя натерпелась. Натерпелась из-за меня. Не так-то легко жить в одной комнате с самой красивой девушкой в университетском городке. Удивительно, что я не получила психологическую травму на всю жизнь». Мне приходилось часами приводить свои волосы в божеский вид и накладывать на себя тонны косметики, а ты продерешь глаза и пошла, и выглядишь лучше всех нас вместе взятых. Вспомни, ты всегда лопала от пуза, как лесоруб, а я морила себя голодом. Листик салата на обед, вот и все, что я могла себе позволить, чтобы из джинсов не выпирать. А у тебя до сих пор ни одного лишнего фунта, да тебя убить мало, а ты мне всех женщин мира. Сьюки расхотался. «Ой, Дэна, а помнишь электромашинку, которую я купила перед выпускным вечером? Она типа должна была уменьшить размеры всех моих прелестей. Я сидела, привязанная к ней часами, в обморок падала от усталости, и все равно в этом своем платье была похожа на мешок с грейпфрутами». «Сьюки, ты была одной из самых привлекательных девчонок в университете. Это прекрасно, это знаешь А. ха Да едва у кого-то из мальчишек возникал ко мне интерес, ты проходила мимо, и они мчались за тобою, высунув язык, а про меня забывали напрочь. Эрла пула я заполучила только благодаря тому, что он слеп, как крот. Не говори глупости. Эрл тебя обожал. Ага, а военная комера забыла. Когда он тебя увидел, он бросил меня, как горячую картошку, и помчался с тобой, разбил мне сердце. «Боже правый! Сьюки, да Туэн никогда тебе не нравился. Он же был отвратный идиот. Сейчас я это понимаю. Кстати, раз уж об этом зашла речь, ты с кем-то встречаешься?» «Да, вроде бы». У Сьюки загорелись глаза. «Я его знаю?» «Нет, вряд ли». «Жалко. Я надеюсь, что у тебя умопомрачительный роман с какой-нибудь кинозвездой. Но ты хотя бы влюблена?» «Слава богу, нет». Сьюки удивилась. «Ты что?» Не хочешь влюбиться? Ну, это мы проходили. Кошмар какой-то. Нет, ж хватит. Лучше пусть меня любит, чем я. Добейся меня, вот мой девиз. Слушай, Дэна, а помнишь, как в колледже я по уши втрескалась в Тони Кертиса, а ты в этого писателя, как его, Теннесси Уильямса, у тебя над кровати висела его фотография? Точно. Господи, надо же. Как ты все помнишь, я почти забыла. Да как я могла забыть? Ты же потащила меня к черту на рога. До самого Сан-Луиса в штат Миссури в паломничество, чтобы увидеть какую-то несчастную обувную фабрику, на которой он работал. Ты рыдала там, будто прикоснулась к святыне. Точно. Международная обувная компания. А потом мы на трамвае поехали. К старой уродливой многоэтажке, где он когда-то жил. Господи. Я все забыла. У Сьюки был довольный вид. Ну вот, разве неприятно повспоминать прежние деньки? Теперь ты рада, что я приехала? А то ведь пыталась отвертеться. Теперь ты рада или нет? Да, конечно. Вечно мне приходится принуждать тебя к социальному общению. Если б не я, ты никогда бы не вступила бы в каппа. Без меня ты и знать никого не желала, кроме этих экстравагантных актеров из театра, смахивающих на гомиков. Разве не правда? Правда, наверное. Помнишь, какая ты была застенчивая? А я тебя силком вытолкнула в свет. В самом деле ты сейчас звезда исключительно благодаря мне. По крайней мере, так я всем говорю, так что не вздумай озвучивать другую версию. Договорились. Я, конечно, шучу. Но, Дэн, разве ты не рада, что период увлечения претенциозным искусством и театром уже позади? Что, я увлекалась претенциозным искусством? Что-то не припомню такого. Не помнишь? А как ты ходила в этот дурацкий кинотеатр, где показывали разные странные фильмы? В «Лирик» — «Да». Ты заставила меня посмотреть старое идиотское кино про клоуна, которое шло даже без перевода, не по-английски. «Дети Райка» — это был французский. В общем, французский или не французский, неважно, но фильм и идиотский. Ты таскала меня в самые безумные места, как куклу, и я тебе это позволяла? Мама мне говорила, что я слаба на головку, и, видимо, была права. Нам было весело, правда?» Что-то отчебучивало. Ужас. Такая дурочка была. Помнишь, как нам влетело за то, что мы всю ночь ржали? Помнишь, Джуди Хорн, у которой был гайморит, она долбила нам в стенку, чтобы мы заткнулись? Помнишь, на вечере выпускников капа ты притворилась шведской студенткой, прибывшей по обмену? Оделась, как чучело, и говорила с акцентом. Это был просто улет. — Шведской? Ну Да. «Боже мой, а греческая неделя! И песня, которую ты написала для скетча Капы!» Дэна смотрела на нее в недоумении. «Да ты помнишь! Ты заставила нас засунуть воздушные шары под свитер, и мы пели «Благодарность молочным железом». Мы были такие глупые, такие счастливые и ржали с утра до ночи. Правда? Я помню, что мы иногда веселились, но чтобы все время были счастливы, такого не помню». Ты была. Ничто не могло испортить тебе настроение. Всегда ходила с крыльями за спиной. Правда? Да. Хм. Ты уверена? Конечно. Я же твоя соседка по комнате. Небось должна знать. Странно. Я помню, что в юности была несчастлива вроде бы. Да нет же. Ты была немного мрачновата И только я считала, что это от всех тех жутких драм, в которых ты играла главные роли. Ты торчала в этом театре ночи напролет. и мне приходилось спускаться и открывать тебе дверь черного хода. Ты столько времени там проводила, что все решили, будто у тебя тайная любовь. А кто он, ты не говоришь. И вот однажды ночью, неужели не помнишь, мы с Митцей мак кстати, она наконец вышла замуж, прокрались в театр и увидели, что ты в два часа ночи репетируешь на сцене в полном одиночестве. Ты пела, смеялась, танцевала... «Это было безумие! Выходило за все рамки, что там вытворяло!»